Слава 20 Утро началось с будильника. Но будильник не был похож на привычный Илюхе нутный звонок земного аналога. Он просто проснулся сразу бодрым, как будто уже давно не спал. Быстро принял тушь и отправился в столовую. «Доброе утро, босс! Как спалось? И тебе не кашлять, Ди!» Я взяла на себя смелость и влезла в каталоги учебного центра, имея полный список баз знаний, которые нам могут предоставить. Могу предложить перечень, который необходимо получить в первую очередь. Это прекрасно, Ди. Иметь собственную секретаршу в голове просто здорово. Скажи, не огуклялся, что при создании придал тебе конфигурацию сети Pilot 5M у Elite? Это значит, что кроме профиля пилота, ты должна иметь еще и технический. Верно, прием и обработка баз знаний технического профиля доступны на уровне сетей седьмого поколения. Вообще чудно. Создай программу обучения на весь год, исходя из того, что будем с тобой осваивать сразу две профессии. Программа должна быть максимально полная. Не забудь туда включить базы по программе подготовки десантников, абордажных команд. И вот еще что. Ты сможешь выяснить, какие базы мы с тобой можем взять у нягу согласно нашим договоренностям. Выполняю босс, но предупреждаю, что график обучения получится очень плотным. То, что ты запланировал на год, обычно усваивать только за 2-3 года. Ну что ж, тогда придется постараться. В любом случае, сколько успеем, столько успеем. Надо вынести отсюда максимум того, что можно получить на халяву. А там же мы с тобой тихой сапой сами добьём, что нужно. Согласна. А, да, ещё поставь на стрижение этого гадёныша. Пилоса? Именно. Он может какую-нибудь пакость устроить. Поэтому будем его мониторить. Что, где, когда. Принято. Кстати, он сейчас в столовой. Судя по положению, принимает пищу. Напоминаю, босс, тебе также необходимо усиленно питаться. Изменения тела требуют строительного материала. Жорево и порево, это очень здорово, пропил Илюха, ускоряя шаг. В столовой было людно. Гул голосов висел в воздухе, как в улье. Лео! Илья огляделся и увидел, что от углового стола ему машет норк. Привет! Поздоровался он, когда Илюха присел рядом. Здорово, дружище, что нового? Ничего пока, если не считать очередной выходки Пилса. Что он уже успел натворить? Избили толпой курсантом но камеры слежения ничего не зафиксировали. Видимо, нашел мертвую зону. А сам курсант почему видеофайл не предоставил? Наверное, не смог. Может, сзади по голове ударили, а потом уже отпинали. Сильно избили. «Да нет, не очень. Ну и хорошо. Это даже прекрасно, что он такой недалёкий. Надо, чтобы он тут всех достал. Тогда и наш ход настанет. А что ты задумал?» «Да рано ещё говорить. Надо просто ждать. Когда-нибудь он совершит ошибку». Во время разговора Илюха продолжал усиленно работать ложкой. Голод давал о себе знать. Видимо, действительно много ресурсов потребляла модификация тканей. «Вот ты мечешь!» – поразился риго «Куда в тебя лезет?» «Сам удивляюсь!» – смутился Илья. «Но чего-то проголодался, спасу нет!» «Ты это, поторапливайся, а то на построение опоздаем!» «Сейчас, сейчас!» – пропыхтел, допивая втрой бокал сока Илья. «Все, готов! Пошли!» Построение проходило в спортивном зале. Это было помещение просто огромных размеров. В обычные дни оно использовалось для тренировок. В нем можно было создавать все, что угодно, вплоть до сложнейших полос с препятствиями для отработки слаженности взаимодействия пехотных групп и соревнований по тактике. «Господа будущие офицеры, приветствуем вас на территории нашего учебного центра!» Такими словами начал свое выступление руководитель всей этой богадельни. Вы сделали правильный выбор. Здесь вы научитесь всему, о чем может мечтать человек, имеющий желание стать прекрасным специалистом. Напоминаю вам, что наша школа является хоть и не боевым, но все же военным учреждением. Посему на ее территории действуют военные законы и правила. Ношение гражданской одежды строго запрещено. Внутренний распорядок должен выполняться неукоснительно. Дисциплина прежде всего. За нарушение правила дисциплины будут налагаться взыскания в виде отказа в увольнении с территории школы. Три нарушения, и курсант отчисляется с курса без возможности обучаться в любых других подобных центрах. Деньги, внесенные за обучение, в таких случаях не возвращаются. Сейчас мой заместитель зачитает текст присяги, потом каждый из вас будет выходить из строя и принимать ее. После этого командиры курсов разделят вас на группы, по 6 человек в каждой. Это нужно для системы соревнований. Лучшая группа на курсе получает дополнительное время для обучения под разгоном. Соревнования ведутся не только на скорость обучения ведь качества установленных нейросетей у всех разные. Поэтому оцениваться также будет то, насколько хорошо применяются на деле усвоенные знания. Это значит, что будет учитываться еще и глубина усвоенного материала. Всем известно, что можно быстро проскочить какой-либо аспект, изучив его лишь поверхностно для того, чтобы только получить допуск к управлению более совершенным вооружением. Но впоследствии, я уверяю вас, это скажется. Поэтому рекомендую не пренебрегать обучением, чтобы выйти из этих стен, пусть и не в очень большом звании, но зато специалистом высшего качества. Остальное приложится со временем. Подробнее обо всем вам расскажут ваши непосредственные командиры. А сейчас начнем принимать присягу, ведь для этого мы все здесь и собрались. Текст присяги показался вычурно-пафосным. Если говорить коротко и на русском языке, то смысл примерно такой. Все пропьем, но флот не опозорим. В общем, бла-бла-бла-бла. Ничего другого Илюха и не ожидал. Затем каждый курсант выходил на середину импровизированного плаца и произносил положенные слова что-то о нерушимости границ, мирном сне, смерти во славу и тому подобной ахине. И Лёха повторял то, что ему говорили, а от барабанев положенное, получил лычку на рукав и значок принадлежности к школе. Это произошло в самом начале, потому что курс пилотов стоял первым в шеренге. Потом пришлось ещё очень долго стоять, пока остальные курсы произносили тот же бред. Так продолжалось 3 часа и 23 минуты. Имея не нейросеть, Илюха теперь всегда точно знал, который час, ведь цифры часов постоянно были на периферии зрения. Закончив с торжественной частью, начальство важно удалилось, и курсанты оказались в цепких лапках своих командиров. «Курс! Внимание!» Организовано, движемся за мной в брифинг-зал. Гаркнул уже знакомый Илюхи капитан и направился к ближайшему выходу. Курсанты нестройной колонны потянулись вслед. Брифинг-зал оказался не пуст. Там уже присутствовали пять человек, все в звании флаг лейтенанта. Четверо мужчин, трое из которых приблизительно одного возраста, на вид лет 30, точнее Искарыш Пролонг не даёт стареть. Четвёртый же уже в годах, пожилой даже. Видимо, последняя процедура пролонга давно за плечами. К тому же этот мужчина выглядел как-то уныло, что ли. Однако орденские нашивки являли собой внушительный иконостас. А вот пятый персонаж поразил всех. Или правильнее будет «поразила». Мужская часть курсантов восхищенно раздявила пасти, пуская слюни в экстазе, а женская неприязненно, если не сказать злобно, сверлили взглядом в восхитительно великолепную фигуру и лицо молодой женщины Элленди. Даже Илюха непроизвольно опустил слюни. Женщина была действительно красивой, причем так, что само слово «красота» казалось слишком тусклым на фоне безупречной внешности Элентики. Форма на ней сидела как вторая кожа, облегая соблазнительные изгибы без единой морщинки. Единственное, что портило эту прекрасную брюнетку, так это холодно-надменное выражение на идеальном лице. Устыдившись такой своей реакции, и даже почувствовал себя предателем по отношению к Энди, Илья изобразил безразлично скучающий вид. Типа, ну, красивая, подумаешь, не таких видали. Походу, ему это удалось, потому что она заинтересована начала разглядывать землянина. Видимо, ей было непривычно, когда на её внешность так реагирует. Взгляд тёмных глаз был недобрым, но он его спокойно выдержал. А что оставалось делать? Тут уже Илюху закусила не опускать же трусливо очи долу перед человеком, пусть и женщиной, которая заведомо считает тебя чем-то наподобие слизняка. А вот хрен ты угадала, Лярва вокзальная, подумал он, так же демонстративно и вызывающе, нагло разглядывая стерву. Поиграв в гляделки, незнакомка подошла к капитану и что-то спросила, указав взглядом на Илью. Тот ей ответил: После чего к выражению взгляда девушки добавилась еще и брезгливость. Илюха же ответил как можно более издевательской ухмылкой. На том дуэль взглядов и прекратилась. Всё это длилось буквально пару минут, так что никто ничего не заметил. Еще бы, это особо полностью завладела общим вниманием. Только Илья понял, что с этого момента он нажил себе еще одного врага. «Прошу всех садиться», – сказал капитан, указывая рукой на ряды стульев, снимая тем самым наваждение на веяной элентикой Курсанты опомнились, подобрали челюсти и принялись суетливо занимать места. Когда все расселись, он продолжил. Обучение будет состоять из пяти этапов. Первый этап – это кропотливое изучение баз по профилю и физическая подготовка, с изучением основ ведения пехотного боя. Сюда входит как оружейный минимум, так и основа рукопашного. Разумеется, что любой из вас, у кого будет оставаться свободное время, может факультативно изучать базы и посещать занятия, не являющиеся профильными. Если что-то нравится, пожалуйста, это только приветствуется. Но, повторяю, только в свободное время. Если курсант не сможет сдать тесты по обязательным дисциплинам, то непрофильные знания в зачет не идут. Так что все на ваш страх и риск. Второй этап – это изучение следующих по рангу профильных баз и практическое закрепление уже изученных. Сюда входят основы пилотирования, основы навигации, швартовка и аварийные ситуации, как на виртуальных тренажерах, так и в реальных условиях. Третий этап – то же самое с лишь разницей, что начнем тренировать навыки, усвоенные на втором этапе, ну и так далее. По завершении пятого этапа вы получите звание, соответствующее тем знаниям, что вы успеете подтвердить. Чем выше скорость обучения, тем больше вы успеете. Так что старайтесь, это в ваших интересах. Теперь хочу представить ваших наставников. Как уже говорилось, курс будет разделен на группы. Каждая группа будет подчиняться своему наставнику, который в свою очередь будет отчитываться передо мной за ваши успехи или неудачи. Хочу сразу предупредить, невзирая на то, что вы сами платите за обучение, смогут окончить школу далеко не все. Средний показатель обычно равняется приблизительно 80% от первоначального количества. Никто не собирается тянуть вас за уши до самого выпуска. Наша задача – подготовить высокопрофессиональных специалистов. Мы дорожим своей репутацией. Наш центр по праву занимает место в десятке лучших на всей территории Содружества. «Я вас предупредил». Далее каждый из вас волен сам решать, как поступить. Теперь будем знакомиться. Меня зовут Сент-Верни. Для вас господин Сент-Верни или господин капитан. Я заведую секции подготовки пилотов, а эти пять уважаемых человек будут вашими наставниками. Для начала хочу вам представить нашу гостью, прекрасную юную леди которая, несмотря на свой возраст, является выдающимся пилотом, одним из лучших в валентийском союзе. Госпожа Маета Реори Пенферро из клана Цивис. Прошу любить и жаловать. Она прибыла к нам по программе обмена опытом и будет наставником одной из групп на весь курс обучения. Курсантом, которым посчастливится обучаться в этой группе, Придется постараться, чтобы не опозориться. Двигаемся дальше. Господин Кореллазго, выдающийся пилот и наставник. Его группы каждый год занимают призовые места на соревнованиях между учебными центрами базы резерва и военных академий. Далее, не менее отличный пилот и наставник, господин Орис Рун. Следующий наставник, господин Дуэлла Годзи. В прошлом пилот-виртос спецподразделения в гвардии императором, а ныне ваш наставник. Цените. Ну и, конечно же, наш уважаемый ветеран, участник многих боевых действий, который выживал в самых невероятно опасных сражениях и всегда приводил свой корабль на базу, даже если от корабля оставалось только одно кресло пилота. Господин Черембалах илья показалось, что в голосе капитана была лёгкая издёвка, когда он представлял пожилого флаг лейтенанта. «Теперь, господа наставники, — продолжал Вёрни, — отберут понравившихся им курсантов себе в группу. Начнём, пожалуй, в том же порядке, в котором я их представлял. Прошу вас, леди Реори». Элентика быстро зачитала шесть имен, среди которых не оказалось ни одного женского, и вместе с группой покинула помещение. Следующим отбирал себе курсантов флаг лейтенант Лазго и так далее. Когда очередь дошла до пожилого вояки, в брифинг в остались Илья, Норк Риго и еще три девчонки. Получилось, что одного курсанта не хватает и группа неполная. Новоиспеченный наставник как-то виновато улыбнулся, устало вздохнул и пригласил следовать за ним. Через пять минут неспешной ходьбы по коридорам учебного центра они добрались до так называемого учебного класса, который был закреплен за господином Балах. Если бы Илья не знал, что это учебный класс, то сам бы вряд ли догадался. Меньше всего это было похоже на с детства знакомые земные учебные классы. В помещении имелось шесть больших капсул и более ничего. Вот в этих тренажерно-медицинских капсулах вы и проведете большую часть своего времени. Это военная разработка для подготовки пилотов. Универсальная капсула, которая совмещает в себе как виртуальный тренажер так и медицинскую аппаратуру для изучения баз под разгоном. Они, конечно, не последних моделей, но в гражданских заведениях и таких не имеют. Даже жадные корпоранты не могут себе такие позволить. В мою бытность курсантам мы о таких устройствах и мечтать не могли, усмехнулся наставник. Теперь внимательно, это важно. Все ваши данные уже внесены в программу а также составлена рецептура для разгонного коктейля под каждую индивидуально и строго на персональную капсулу. Смотрите, не перепутайте, потому что это опасно. Защита от дурака, конечно, имеется, но на всякий случай будьте осторожны. К сожалению, прецеденты уже случались. «Извините, господин флаг лейтенант, а можно вопрос?» – перебил Илья наставника Спрашивайте, курсант, э курсант Леонов, господин флаг-лейтенант. Да ладно вам тянуться, вы не на плацу и мы не в армии в конце концов. Задавайте уже свои вопросы. Спасибо, господин Балах. Скажите, я правильно понял, что вам достались курсанты с дешевыми нейросетями? Точно всех лучших с высокими показателями ФПИ и лучшими сетками отобрали себе мои коллеги подтвердил догадку Ильи наставник. Как же быть с системой соревнований тогда? Ведь по логике вещей мы будем отставать по скорости обучения. Получается несправедливо. А кто вам обещал справедливость, курсант? Привыкаете. Но как же? У нас даже группа неполная получилась, одного не хватает. Это никоим образом не должно лично вам помешать постигать науку. Вы пришли сюда учиться, вот и давайте учитесь. А про справедливость забудьте, нет ее. Во всяком случае, мне этот зверь давно не встречался. Еще вопросы? Да, последний. Илюха немного помялся, решая, стоит ли вообще задавать этот вопрос, но все же решился. Скажите, господин наставник, когда капитан представлял вас, создалось впечатление, что он это делал, пытаясь вас обидеть? «Это действительно так или мне показалось?» Маска скучающей усталости слетела с Балаха. Заиграли жилваки на скулах. Какое-то время он молчал, разглядывая землянина. Илья подумал, что ответа не последует, но ошибся. «А вы наблюдательный Леонов. Однако наши отношения с господином-капитаном вас не касаются. То, что вы умеете смотреть и замечать, очень хорошо». Это вам весьма пригодится в будущем. Пилот должен уметь это делать. Добавлю только, что пилот, кроме всего прочего, должен также уметь выбирать себе противника по силам. А вы сегодня заимели личного врага, при этом абсолютно не вашей весовой категории. Если так дальше пойдет, вам будет трудно, очень трудно. Как видите, не только вы умеете наблюдать. Илья смутился. Оказывается, этот с виду флиматичный пенсионер не так прост, как кажется на первый взгляд. «Ну, что же вы молчите?» – нарушил затянувшуюся паузу наставник. «Вам сказать нечего?» «Почему же нечего? Очень даже есть. Вот только думаю, стоит ли». «А вот теперь», – улыбнулся Балах, – «я слышу правильные слова. Держите свои мысли при себе, вам же проще будет». «Так точно, господин флаг-лейтенант, однако хотелось бы и увольнительные получать, а нас заведомо поставили в такие условия, что это практически невозможно». Илюха был уверен, что ему, учитывая возможности своей сети, легко удастся обогнать всех, но так не хотелось светить этим. «А как же быть с Энди? Ведь он тогда не сможет с ней видеться». «Я вам уже говорил». Но так и быть, повторю еще раз. Вы здесь для того, чтобы учиться. Потратьте это время с пользой. Ваша задача – вынести из этих стен максимальное количество знаний. Заканчивая разговор, дам совет. В искусстве пилота не все упирается в качество нейросети, поверьте. Трудолюбие в совокупности с креативным и нестандартным мышлением значит не меньшим а иногда и гораздо больше. Надо только стараться». Подытожил Балах и подмигнул люхи Весело так подмигнул. «Однако за разговорами мы забыли о главном. Мы сюда пришли, чтобы вы могли освоиться в своих капсулах и получить первые базы знаний. Считайте, что учеба уже началась. Приступайте». «Ах да, совсем забыл». Если кому-то понадобятся базы не по профилю, закажите их через нейросеть прямо из капсулы. Базы будут предоставлены немедленно. Только прошу вас, соизмеряйте свои силы и жадность. Угнездившись в своей капсуле, Илья тут же услышал Ди. Начинаю принимать базы знаний. Прекрасно, Ди. Что бы я без тебя делал? Пропал бы. Ну, это спорный вопрос. Ты вот что. Закажи технические базы. Уже босс. Последовал несколько обиженный ответ. принимая двумя потоками. Ставлю в приоритет изучение профильных баз по основной профессии. Технические базы рекомендую изучать во сне, приостанавливая изучение основных. Под разгоном капсули будем нагонять отставание по основным. Таким образом, будем изучать обе специальности практически одновременно. Так и поступим. Согласился землянин. Базы первого уровня загружены, можно ставить на обучение. А что с разгоном? Есть смысл сейчас его использовать? Никакого, босс. Первый уровень мы изучим за час и без него. У других это займет часов шесть. Так что к тому времени, когда придется выбираться отсюда, мы уже изучим вторые. Вот третий уровень ускорим коктейлем. И еще останется время, чтобы подтянуть технические базы. Я всё рассчитала. Таким образом, мы и не засветимся, и сможем подтягивать любые другие непрофильные базы в капсуле. Тем более, что есть возможность сократить время изучения, адаптируя уже имеющиеся у тебя знания и навыки, подприменяемые здесь. Это даст какой-никакой прирост, особенно касательно технических баз знаний. Твои земные знания мало отличаются от местных в плане математики, физики, геометрии, механики и химии. Плохо только, что они у тебя не блещут обширностью. Однако и это уже плюс, что они есть. Хоть чуть-чуть, но время сэкономим. С твоего позволения я могу систематизировать весь твой опыт. Это будет похоже на дефрагментацию. Ты даже сможешь пользоваться информацией, сохраненной в памяти, которую считаешь уже давно забытой. Делай, что считаешь нужным для нас обоих. Раз уж ты взялась быть личным секретарем, то впредь не спрашивай всяких дурацких разрешений, разве только в каких-то спорных моментах. А так, мы же с тобой теперь одно целое. Все, что для меня хорошо и выгодно, в приоритете. Как скажешь, босс. Вот так и началось обучение. Как-то будничная и рутинно. С коротким перерывом на обед и так до вечера. К вечеру первого дня голова раскалывалась и жутко хотелось есть. Когда Илья выбрался из капсулы, оказалось, что кроме него тут уже никого нет. Пришлось шагать в столовую в одиночку. Норк был же там, и к удивлению Илюхи не один. За их столом сидели девчонки, которые попали в их группу. Пришлось знакомиться. Это были две миловидные миниатюрные близняшки и серьезная рослая девушка, не уступающая ростом самому землянину. Близнецов звали Мила и Рила энцы улыбчивые и общительные блондинки. Крупная девушка назвалась Бераной Дегар. «Меня вы уже знаете», – взял на себе роль посредника Норк. «А это мой друг и ваш, так сказать, коллега по несчастью Леонов. Про его историю с Пилсом вы, наверное, уже знаете, а вот то, что он не из Содружества, точно еще нет» люха поморщился. «Ну вот кто его за язык тянет?» «Интересно», – подала голос Берана. «Как романтично!» – вздохнула томно Милла или Рила. «Да ладно тебе морщиться!» – весело улыбнулся Риго. «Так и так узнает особенно вот эти энцы, они вообще всё про всех знают. Все новости и свежие сплетни оказываются сначала у них» и только потом становится достоянием общественности». «Чего ты наговариваешь?» «Не обиделась Рила». «Или мило?» «Вовсе не такие сплетницы». «А я разве назвала сплетницами?» Притворно испуганным голосом ушел в отмаз парень. «Конечно не сплетницы. Вы теперь наша служба разведки. Только Об этом никому». Балабол. Выдала свою оценку Берана. «Ну, есть немного», – ничуть не обиделся тот, – зато веселый. «Приятно познакомиться», – сказал Илья, присаживаясь. «А почему ты сказал коллеге по несчастью?» – обратился он к Норку. «Ах да, ты же еще не знаешь», – осклабился тот. «Этот Черим балах среди наставников числится в аутсайдерах. Капитан его недолюбливает» поэтому не даёт права выбирать себе курсантов. Вот и получается, что ему достаётся те, кого больше никто брать не хочет, вроде нас, с дешёвенькими сетками, без имплантатов на интеллект, реакцию и тому подобных штук. Естественно, что такая группа вряд ли достигнет выдающихся результатов, а за это можно уже и наставника наказать. Так что добро пожаловать в команду неудачников. Паясничая, развел руками Рико. «Понятно», – кивнул головой землянин. «Только я неудачником себя не считаю и вам не советую». «А вы, девчата», – обратился он к девушкам, – «как думаете, Норк прав? Мы неудачники?» Ответила Берана. мило ирила Рила заинтересованно слушали разговор. «На первый взгляд это так, но ты, похоже, не согласен». Пояснишь свою точку зрения? Охотно, согласился Илья. Во-первых, я думаю, лейтенант не такой уж и пентюх, каким может показаться на первый взгляд. Это только защитная маска. Во-вторых, он сегодня подсказал мне одну интересную мысль. Вы ее, кстати, тоже слышали. Напомню, если забыли. Он сказал, что кроме дорогой нейросети важно еще старание, и не шаблонное мышление. В-третьих, в отличие от остальных наставников, он единственный, кто имеет реальный боевой опыт, и, судя по орденским плашкам, опыт солидный. А то, что он стоит перед нами живой и здоровый, говорит о его мастерстве как боевого пилота. Нужно найти к нему подход, чтобы он поделился с нами своими знаниями. Ну что? «Вы и теперь считаете, что мы неудачники?» «Сказать по правде, я не пробовала смотреть на ситуацию под таким углом. Может быть, ты и прав. Только как его найти, подход этот? Да и про разницу сетей с имплантатами забывать я бы все же не стала». «Так мы не будем», – улыбнулся Илюха. «Просто мы будем это учитывать, вот и все». «У тебя есть какой-то план?» нахмурилась Берана. Мила и Рила сидели как суслики, навострив розовые ушки. «Давай уже говори, раз начал. Почему из тебя все вытягивать приходится?» «Для начала давайте проясним ситуацию между собой». Откинулся на спинку стула Илья. «Как будем действовать? и Если мы командой действуем сообща, это одно. Если просто учимся и каждый сам за себя, это другое». То есть тебе нужна команда, и ты хочешь стать ее лидером? Я правильно тебя поняла? Скептически скривилась девушка. Нет, неправильно. Сразу хочу расставить точки над И. Я никуда не набиваюсь и никого не хочу за собой тащить. У меня есть цель, и я буду идти к ней напролом, невзирая на препятствия. Будет у меня команда, хорошо. Нет, тоже не катастрофа. Просто вместе что-либо делать проще, чем поодиночке. Все вы пришли сюда с какими-то целями. Но главная цель у нас всех одна – закончить эту богадельню, верно? Так почему же нам не объединить усилия? «Хей, неудачники!» В столовой объялся Пьюз со своей свитой. «Я так и знал, что вас распределят к этому валаху. Недолго вам осталось!» «Еще ни одна его группа не дошла до конца в полном составе, а у вас и так на одного меньше, так что можете уже сейчас собирать вещички». И заржал, довольный своим собственным красноречием. «Ты сначала сам дойди до конца, инвалид», ответил землянин, «а потом только начинай советы давать. Исчезни». «Я тебя предупреждаю, дикарь», начал было вега угрожающее движение. «Проваливай!» – рявкнул Илюха, вставая и недвусмысленно кладя руку на кобуру с игольником. Пилс постоял несколько мгновений, раздумывая, потом развернулся и быстро направился к своему столу. «Ух!» – выдохнул риго «Я уж думал, драться придется». «Да ты! Какая драка! Он же трус! Не чувствуй он поддержки своего родителя, сидел бы и не рыпался!» «Так, на чём мы остановились?» Мила и Рила испуганно хлопали глазёнками. Берана была сама невозмутимость. Казалось, её никак не затронула эта словесная перепалка. «Ты что-то про команду говорил», — напомнила она. «Я помню, про что я говорил, но я не услышал вашего мнения. Будем работать вместе или как?» «Я за...» Первым отозвался Норк. «Мы тоже», — хором ответили близняшки. «А ты, Берана?» «А я думаю, с чего ты решил, что мы должны тебе подчиняться?» Упрямо тряхнула чёлкой она. «Ну вот», — расстроился Илюха, — «опять за рыбу грабли!» «Да кто тебе сказал, что ты мне должна подчиняться?» «Я о чём тут всё это время распинался?» «Что-то я тебя вообще уже не понимаю!» Нахмурилась упрямая девица. «Ты про команду говорил?» «Говорил!» «У команды должен быть лидер?» «Должен!» «Разве нет?» «И что?» «Как что?» «Начала заводиться девчонка!» «Ты же пытаешься навязать нам свое лидерство!» «Да ничего я вам не навязываю!» «Не хотите действовать по моему плану?» «Не надо!» Если у тебя есть свой план, предложи, а мы рассмотрим. И если он окажется стоящим, значит тебе и рулить. Давай, излагай свои мысли. А почему я? Ты меня вообще запутал. Сам-то еще никакого плана не предлагал. Правильно. Потому что пока мы обсуждаем согласие всех играть в команде, все уже согласились, одна ты уперлась и обвиняешь меня в узурпировании власти. Да согласная, Что дальше? А дальше будем обсуждать наш план. У кого какие есть мысли на этот счёт? Четыре пары глаз выжидательно уставились на землянина. Значит нет, придётся опять мне? Ладно, так вот, пока я валялся в капсуле, всё думал, как же можно нивелировать отставание. И что придумал Бурклана Дутая Берана? Да вообще-то ничего. «Никак его нельзя уменьшить. Мы все равно будем отставать. Кто-то больше, кто-то меньше, но будем». «Прекрасный план!» издевательских хмыкнула упрямица. «Ты для этого нам мозги пудрил?» «Нет, не для этого. Но если ты и дальше будешь меня перебивать, то в нашем разговоре нет смысла». «Смотрите, какие мы обидчивые!» «Берана, ну в самом деле, чего ты пристала к человеку?» вступилась за илью мила или рила а чего он нам тут сказки рассказывает так может сначала дашь ему сказать берана насупилась я могу продолжать спросил илюха близняшки часто закивали так вот не можем мы сократить отставание но зато можем взять качеством думаю да что там думаю я почти уверен что большинство Особенно такие балбесы, как Пилс и его же полизы, будут спешить и пропускать изучение второстепенных навыков, чтобы быстрее добраться до более серьёзных. Мы же будем изучать всё. «Тихо, тихо, Берана!» Поднял руку в успокаивающем жесте Илья, видя, что нас собирается опять ляпнуть что-то язвительное. «Я знаю, что так мы ещё больше отстанем, но на первых порах это неважно». На первом и втором этапе нам никто не даст управлять ни линкором, ни дредноутом. Даже на виртуальном тренажёре, верно? Лёгкие крейсера станут доступны на третьем, и то исключительно для тех, кто имеет самые мощные нейросети, так как только они смогут успеть подтянуть к тому времени свои навыки до соответствующего уровня. Остальным же придётся довольствоваться простыми фрегатами, а в этом случае... Какая разница, выучит ли к тому времени вооружение крейсера или нет? Пушки такие на фрегат всё равно не встанут. И вот тут уже мы сможем им нос утереть, так как всё, что касается фрегатов, будем знать по максимуму. Это я подсчитал точно. Базы знаний по малым кораблям учатся втрое быстрее, чем, например, на крейсера. А про крупнотоннажные корабли я и не говорю. Под разгоном мы их даже успеть выучить и при этом еще останется время на изучение боевых по рукопашке и пехотному бою. Я отчего-то и тут уверен, что большинство на это забьет, так как по общераспространенному мнению пилоты не воюют в пехотном строю, а мы не забьем и в этой дисциплине тоже начистим рыло выскочком, но предупреждаем, что работать придется плотно. Вот, «Такие мои мысли. Что скажете?» Илья заметил, что по мере того, как он все разжевывал, на лицах его новых товарищей начинали появляться понимающие улыбки. И только Берана продолжала скептически хмуриться. Однако и она, похуже поняла его идею. «А что, мне нравится?» – заявил Норк. «Я согласен с таким планом. Вполне реально все провернуть». «Мы тоже за!» – захлопали в ладоши блондинки. «Ну а ты, Бер, что скажешь?» «А что ты хочешь услышать? И вообще, я не разрешила обращаться ко мне таким образом. Так меня зовут только близкие люди». «Так на этот год мы и есть твои самые близкие люди. И раз мы таки договорились действовать сообща, то пора бы разрешить обращение друг к другу в более упрощенном варианте». Что же касается твоего мнения, то мне не нужно, чтобы ты говорила то, что я хочу услышать. Мне нужно, чтобы ты говорила то, что думаешь. Что я думаю, очевидно. Да, согласна, что твой план относительно первых двух этапов логичен. Вынужден это признать. Но ведь рано или поздно мы доберемся до третьего, и что тогда прикажешь делать? Ведь к тому времени мы безнадежно отстанем, и отставание это уже вряд и сможем выправить хитрыми трюками. Есть у меня мысли и на этот счет, однако пока только смутные. В любом случае нам надо еще прожить первые два этапа и не вылететь при этом за ворота. Придет время, разберемся и с третьим, и с четвертым этапом, да и пятый покорим, но только в том случае если будем держаться друг друга и действовать сообща. У меня, думаю, есть поговорка. Один за всех и все за одного. Она точно передает смысл задуманного. Но так как, команда?» Илья протянул руку. «Команда!» Серьезно кивнул Норк и протянул свою руку. «Команда!» В унисон писнули блонды, протягивая розовые ладошки. «Ладно, убедил». «Согласна. Будем работать в команде». Впервые открыто улыбнулась Беррана и протянула свою руку. Илья соединил все пять рук, накрыв сверху своей второй и улыбнулся. «Вот это уже похоже на команду. Надерем булки выскочком». «Надерем!» – хором прозвучало ему в ответ. «Ну вот и договорились. А теперь, может, все-таки поедим?» Ха, то я сейчас помру от голода.